Казнь как устрашение Впрочем, в цивилизованном мире добавляется еще один важный довод в пользу смертной казни, который в примитивных обществах, возможно, подразумевался, но не формулировался. А вот Платон об этом уже размышлял. Казнь закоренелых преступников служит примером для других. Устрашение должно предотвратить другие преступления. Этот довод в дискуссии о смертной казни приводится и сегодня. Древний Рим, так гордившийся своими гражданскими доблестями, знал невероятное количество разных способов умерщвления преступников, многие из которых были ужасающе жестокими, связанными с мучениями и унижениями. И, конечно же, одним из важнейших аргументов в пользу необходимости таких мер считалось поддержание существования государства и устоев общества. Тит Ливи описывает историю консула Тита Манлия, приказавшего во время военного похода казнить собственного сына, нарушившего строгий приказ не вступать в схватку с врагом, но победившего знатного латининина, с которым он сразился в поединке. Трудно судить, насколько детали этой истории соответствуют реальности, но для нас сейчас важнее то, какие слова историк вложил в уста беспощадного отца. Консул отвернулся от сына и приказал трубить общий сбор. Когда воины собрались, он молвил. «Раз уж ты, Титманли, не почитая ни консульской власти, ни отчий, вопреки запрету, без приказа сразился с врагом и тем в меру тебе доступного подорвал войски войске послушание, на котором зиждилось до ныне римское государство, а меня поставил перед выбором забыть либо о государстве, либо о себе и своих близких» то пусть лучше мы будем наказаны за наш проступок, чем государство станет дорогой ценой и скупать наше прегрешение. Послужим же юношеству уроком, печальным, зато поучительным на будущее. Конечно, ты дорог мне, как природный мой сын. Дорога, и это твоя доблесть, даже обманутая пустым призраком чести. Но, коль скоро надо либо смертью твоей скрепить священную власть консулов на войне, то ты, если подлинно нашей ты крови, не откажешься верно понести кару и тем восстановить воинское послушание, павшее по твоей вине. Ступай, ликтор, привяжи его к столбу». Молодому человеку отрубили голову. Итак, Титман Ли-младший, пусть даже убил врага, но подорвал послушание основу государства и, следовательно, должен был умереть ради восстановления этой основы. Римский консул пошел куда дальше афинского философа. Платон считал полезным для государства казнь только самых закоренелых преступников, а для Тита Манлия техчайшим преступлением было неповиновение приказу, пусть даже приведшее к победе. При этом он тоже видел в своем приговоре, говоря словами Платона, двойную пользу. «Для государства, которому не придется дорогой ценой искупать наши прегрешения», и для укрепления священной власти консула. Каким же образом эта казнь должна была принести пользу? Конечно же, благодаря устрашению, которое послужило юношеству уроком. Такова была суровая доблесть Древнего Рима, столь превозносившаяся в разные века самыми разными людьми. Но, что интересно, сам Тит Ливи явно не мог сформулировать однозначное отношение к казни сына по приказанию отца. Услыхав столь жестокий приказ, все замерли, словно топор занесен у каждого над собственной его головою, и молчали скорее от ужаса, чем из самообладания. Но когда из разрубленной шеи хлынула кровь, все, стоявшие до толи, как бы потеряв дар речи, словно очнулись от чар и дали вдруг волю жалости слезам и проклятиям, покрыв тело юноши добытыми им доспехами, Его сожгли на сооружённом завалом костре и устроили похороны с такой торжественностью, какая только возможна в войске. А Манлиев, правёж, внушал ужас не только в те времена, но и для потомков остался мрачным примером суровости. Мало того, дальше выясняется, что когда консул, победоносно завершивший войну, явился в Рим, то при вступлении в город навстречу ему вышли только пожилые люди – а молодежь и тогда, и после, в течение всей его жизни, сторонилась его и проклинала. Впрочем, понятно, что эти проклятия были вызваны не самим фактом казни, которая была совершенно обычным делом в Риме и явно не вызывала нареканий ни у пожилых, ни у молодых. Все были поражены тем, что отец приговорил к смерти сына, к тому же победителя врага. Но Ливий, описав всеобщий ужас после казни молодого человека и явно показав, что сам консул не противился торжественному погребению сына, тут же добавляет «И все-таки столь жестокая кара сделала войско более послушным вождю. Везде тщательно стали исправлять сторожевую и дозорную службу и менять часовых, а в решающей битве, когда сошлись лицом к лицу с неприятелем, суровость Манлия это тоже оказалось на пользу». Ни кровной мести, не влияние на судебный приговор со стороны друзей подсудимого и окружающей его толпы, которая допускалась древнейшим германским правом, невозможность решить дело поединком, то есть хоть в какой-то мере самостоятельно, в Древнем Риме не существовало. Если с кровной местью римское государство не могло мириться, то другой обычай, явно восходящий к очень древним временам, наказание не конкретного виновника, а всей общины, был римлянам вполне понятен. У них существовал жестокий, хотя и нечасто применявшийся, обычай децимации, при котором за потерю знамени, бунт в войске или за дезертирство казнили не того, кто потерял знамя, подбивал товарищей к бунту или дезертировал, а каждого десятого из его подразделения Архаический характер наказания виден в том, как оно приводилось в исполнение. Десять солдат бросали жребий, казнили того, на кого указала воля богов. При этом иногда казнь совершали представители государства, ликторы, а иногда убить несчастного поручали остальным девятерым. Они должны были забить его камнями или дубинками, точно так же, как это делалось в родовых обществах. Но что считалось преступлением против государства, или, вернее, общины? Теодор Момзен перечисляет. Государственная измена или сотрудничество с неприятелем или соединенное с насилием сопротивление властям. Но нарушителями общественного спокойствия считались также злостный убийца, парицида, мужеложец, оскорбитель девичьей или женской чести, поджигатель, лжесвидетель и, кроме того, тот, кто магическими заклинаниями портил жатву или похищал в ночное время хлеб с полей, оставленных под охраной богов и народа. Поэтому и с ними обходились, как с государственными изменниками. По сути, здесь перечислены те тяжкие преступления, за которые карали еще в первобытном обществе, считая, что они нарушают устои жизни общины. Для Рима же благополучие общины всегда было на первом месте. Мысль о том, что казнь преступника благотворна для общества, пройдет через века и цивилизации. Через много веков после Тита Манлия совсем другой человек Мартин Лютер будет призывать с уважением относиться к действиям палача, который есть очень полезный и даже милосердный человек, потому как останавливает злодея, чтобы тот не мог злодействовать более, и этим подает пример другим, дабы им не делать того же самого. Он рубит ему голову. Других же, следующих за ним, он убеждает, что должно убояться меча, и тем поддерживает мир. В этом есть великое милосердие. С точки зрения великого религиозного реформатора, задача палача настолько важна, что если вы видите, что недостает палачей, приставов, судей, господ и князей, и вы находите себя подходящим для этого, то надлежит предложить свои услуги и искать этой должности, дабы власть государства не оказалась презренна или ослаблена. В Китае, который в обыденном сознании ассоциируется с многочисленными, мучительными и изощренными казнями, в реальности дело обстояло не совсем так. Смертная казнь, конечно же, признавалась правителями как нечто должное, но чистота и жестокость ее применения сильно варьировали в разные эпохи. Мысль о том, что наказание призвано не только карать, мстить, совершать воздаяние, но и перевоспитывать, присутствовала постоянно. Конфуций, мыслитель, чье учение можно назвать формообразующим для жизни менталитета устройства Китая, писал «Вы же осуществляете управление, так зачем вам убивать?» «Вам только стоит захотеть добра, и народ станет добрым, ведь благие способности совершенного мужа подобны ветру, тогда как благие способности маленьких людей подобны траве, а трава склоняется, когда дует ветер». Впрочем, здесь мы видим уже знакомую ситуацию. Если преступление нарушает основы жизни общины, то виновного, по мнению Конфуция, можно и нужно карать смертью. В его представлении в мире существует сложная система взаимосвязей, давно закрепленная традициями и поддерживаемая с помощью старинных ритуалов. Нарушение любых связей угрожает всему миру. Великий китайский историк Сыма Цянь в своих исторических записках рассказывает случай, который показался бы дикостью не только современным людям, но и многим современникам Конфуция, будь то в Китае или в других странах. Конфуций, бывший советником Дингуна, правителя государства Лу, сопровождал его во время переговоров о мире с правителем Ци. После заключения мира было устроено пиршество, где появились танцоры с бунчуками, с опахалами из перьев, как бы отгоняя злых духов. Они потрясали копьями, пиками и мечами, все это сопровождалось барабанным боем. Это вызвало возмущение Конфуция, который поспешно вышел вперед и, перешагивая через ступеньки, поднялся к алтарю. Не преодолев еще последней ступени, он взмахнул рукавом одежды и сказал, «Наши два правителя собрались на добрую встречу. Зачем же здесь звучит музыка и танцы варваров?» Танцоров увели, но через некоторое время выпустили актеров и карликов, которые представляли разные сцены, и Конфуций снова выбежал вперед. Он так торопился остановить возмутившее его представление, что перемахнул через несколько ступенек и заявил, Если простолюдин вводит в заблуждение князя, то за это преступление он подлежит казни. Прошу приказать управителю церемонии остановить представление. После этого церемоний мейстер был наказан согласно закону, а танцующие были лишены рук и ног. Мы не знаем, какое наказание закон определял в таких случаях для церемоний мейстера, но то, что танцоры с отрубленными руками и ногами были обречены на смерть, едва ли вызывает сомнения. Для мудрого Конфуция, провозглашавшего одним из важнейших принципов поведения человечность, действия довольно странные. Но так как музыка, с его точки зрения, не просто способ развлечения, а одно из шести искусств, формирующих благородного и совершенного человека, то танцоры, исполняющие варварские танцы, нарушали правильный ход вещей в мире, что могло привести к ужасающим последствиям. Снова уже знакомая двойственная ситуация. В убийстве преступника нет ничего хорошего, но за расшатывание основ убивать можно. Философы, принадлежавшие к школе легистов, постоянно призывали к строгим наказаниям. С их точки зрения, все подданные должны были быть абсолютно равны. Но не в современном, демократическом смысле, а в полном, безоговорочном подчинении государю. Знаменитый советник жестокого императора Цинь Шихуанди Ли Сы Создал в империи Цинь систему полного подчинения разветвленной бюрократии, умело способствовал унификации разнородных частей, вошедших в только что созданную из территорий разных государств империю. Страна была разделена на округа, границы которых не соответствовали древним границам. Элита завоеванных государств была переселена поближе к столице империи. Провинциями управляли люди, не связанные с местными традициями. Строительные мегапроекты тоже были направлены на унификацию. Разрозненные укрепления на севере страны стали объединять в мощную стену ту, которую много позже назовут Великой. Империя покрылась сетью дорог, по которым могли мчаться посланцы государя или сам император отправлялся в очередную инспекционную поездку. Прорытые каналы облегчали перевозку грузов и переброску войск. Лисы предлагал уничтожить почти все книги, и жестоко преследовал конфуцианцев, которые осмеливались в частности утверждать, что и у государя есть определенные обязанности, а не только безграничные права. Во времена правления Циньши Хуанди к смертной казни могли приговорить за множество нарушений, и уж безусловно за невыполнение приказа императора, независимо от того, по каким причинам, объективным или субъективным, это произошло. Но даже легисты, чья эффективная жестокость вызывает ужас, почему-то находили нужным объяснять, что смертной казни может и не быть, если ее угроза будет висеть над каждым. Смертная казнь существует не во вред народу, а ради пресечения зла и преступлений, ибо нет лучшего средства пресечь зло и преступления, нежели суровые наказания. Если наказание суровое и каждый неизбежно получает то, что заслужил, народ не осмелится испытывать на себе силу закона и тогда в стране исчезнут осужденные. О государстве, где нет осужденных, говорят, если наказания ясны, исчезнет смертная казнь. Смертная казнь в данном случае воспринималась как такая угроза преступникам, которой должно быть достаточно для предотвращения последующих преступлений. Знакомое рассуждение.